От запада к востоку. Путь до мыса Доброй Надежды оказался едва ли не самым благополучным сравнительно с остальными отрезками плавания. Только в начале, в открытом океане выдалась многодневная качка, да и то, по ощущениям новичка, вряд ли более сильная, чем в Немецком море. Впрочем, она выводила из строя очень многих, и офицеров, и матросов, и кока, а однажды даже самого адмирала. Кажется, пока что на целом корабле морская болезнь щадила лишь двоих. Писателя и священника, отца Авакума. Качка качкой, но надо было обживать новую каюту, рассовать по надежным местам вещи и книги. Тут здорово помогал Гончарову его молодой денщик по фамилии Фаддеев. Расторопный, толковый и смешливый матрос из Костромских мужиков. Похоже, что забота о его высокоблагородии составляла для Фаддеева род развлечения среди однообразных матросских обязанностей. Когда на корабле всем дают для умывания морскую воду, он изловчится и достанет Гончарову пресной. Когда в сильную качку тот, не умея еще ходить по морскому, отсиживается в каюте без обеда, денщик принесет ему миски с горячим. По многу раз на дню забежит узнать, не грустит ли, не надобно ли чего, а то расскажет потешную историю, случившуюся только что в матросском кубрике или на палубе. Звал он Гончарова на «ты» и вообще, похоже, относился к нему чуть снисходительно, как к младшему брату. Иван Александрович отвечал ему примерно тем же, но часто испытывал и чувство восхищения, глядя на Фаддеева, как невозмутим, ловок, самостоятелен, сколько достоинства в каждом жесте костромича, когда вступает в общение с иноземцами, будь то высокомерные англичане или простодушные обитатели острова Мадера. Штормовые холодные ветра при подходе к этому острову сменились мягким затишьем. В середине зимы здесь цвели алиандры. Ясный сухой воздух благоухал под стать ароматом различных сортов Мадеры, которые гостей почивали за столом у губернатора. После полуденной сонливостью пустынных улиц, дремоты здешней сиесты, Мадера живо напомнила Гончарову какой-нибудь русский провинциальный городишко или степную деревню. Одна лишь фигура то и дело с педантичным упорством возникала среди этого идиллического пейзажа. Некто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, зонтиком в руках. Ба! И тут он, английский торговец. Ошибиться было невозможно. Тот же холодный цепкий взгляд, те же рыжие бакенбарды, Таких Иван Александрович то и дело встречал на улицах Лондона. Но что он делает здесь? Дегустирует местное вино? Наслаждается запахом цветов? Нет. Человек в черном фраке наблюдает, как местные жители, обливаясь потом, катят бочки с вином на пристань. Это его вино, его судно и его грузчики. Ничего, что Мадера принадлежит португальцам. Теперь здесь даже португальские блюда называются по-английски. Но вот остров остался за кормой. Палада, преодолев северный тропик, вошла в зону действия вечного ветра Пассата. Тут-то и наступил долгожданный отдых для всех, начиная от начальника экспедиции и кончая тринадцатилетним юнгой Мишей Лазаревым. Мальчик был сыном покойного адмирала Лазарева, у которого в свое время учились и Путятин, и капитан корабля Унковский, и некоторые другие офицеры Паллады. Юнга стал общим любимцем команды. Специально для него еще в Кронштадте на фрегат был погружен рояль. Теперь, когда стихии наконец угомонились, Миша сможет возобновить свои уроки музыки. В другие свободные часы Гончаров занимается с ним, а заодно и с гардемаринами, русским языком. В эти же дни он пишет первый законченный фрагмент будущей книги о кругосветном плавании. Очерк назван «Атлантический океан и остров Мадера». Впрочем, несмотря на прекрасную погоду, или точнее, из-за прекрасной погоды, работать совсем не хочется. Какие дивные зрелища открываются с палубы, особенно по вечерам и по ночам. Однако пусть скажет об этом сам писатель, поднявшийся из каюты, чтобы подышать перед сном свежим воздухом. Небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда». Как страстно, горячо светят они. Кажется, от них это так тепло по ночам. Это вечно играющие что-то, будто говорящее на непонятном языке картина неба, никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом, и простоишь в не менее два-три часа, не отрывая взгляда от неба. Разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости?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 и на другой день жадно читаешь опять. Глава «Фрегата Паллада», из которой взято это возвышенное описание ночи в тропиках, носит под заколовок «Письмо к Бенедиктову». Прозаик в своих пейзажных картинах как бы соревнуется с поэтом. Бенедиктов, как известно, был в первую очередь популярен как автор романтически приподнятых, роскошных описаний природы. Что ж, природа тропического моря такова, что вовсе не нуждается в том, чтобы ее приподымать. Она сама действует на зрителя магически, помогает влечься от ежедневных забот и как бы подняться в иную таинственную сферу, где перед ним, кажется, вот-вот распахнется заветная книга мироздания. Но подолгу пребывать в таких восхищенных состояниях невозможно. Слабое сознание человеческое не выдерживает. Да и потом, тут Гончаров вступает в полемику с поэтом-романтиком. Обязательно ли гнаться куда-то на край света за грандиозной красотой? Природа везде прекрасна, и берег Финского залива, где-нибудь в районе Петергофа, в солнечное утро, нисколько не уступит рассвету в Атлантике. Больше же всего ему, Гончарову, по душе здесь дневные часы, когда палубу завесят от солнца тентом, и корабль со всем его населением начинает смахивать на... Впрочем, лучше снова предоставить слово самому путешественнику. В этом спокойствии, уединении от целого мира, в теплее сиянии фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, свежей головой и аппетитом. Вылишь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко, жар палит. В деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе,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 а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы. Где-то в бескрайнем мире над ласково сияющими безднами затерялась малая горстка русских людей. Забылось, кто кому подчинен и кто над кем начальствует, отложены попечения и заботы. Все сошлись в семейный круг для какого-то тихого, бессловесного собеседования. Может быть, Через час или через сутки налетит ветер, разметет этот круг, кого-то навсегда вырвет из него, а кого-то столкнет друг с другом в приступе отчаяния и смуты. Как же надо дорожить русскому человеку этими часами соборной тишины? Скоро ли еще все так сойдутся? И сойдутся ли все?» Вот, кажется, одно из тех состояний природы и души человеческой, которые наиболее близки Гончарову как наблюдателю и одновременно участнику. В таких состояниях нет ничего чрезмерного, преизбыточного, и человек и природа видят друг друга как в ясном, незамутненном зеркале. Чрезмерного, в чем бы оно ни проявлялось, Гончаров не любит и не принимает В этом смысле показательное его поведение во время бури, застигшей фрегат уже в Индийском океане. Эпизод с классическим штормом – одно из наиболее цитируемых мест в биографической литературе, посвященный Гончарову. Его сухая и категорическая реплика на приглашение капитана полюбоваться картиной шторма – безобразие, беспорядок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 Красота Гончарову прежде всего в мире. Не в судорогах и изломах водной или любой иной стихии, не в смятении и неистовстве, а в глубоком ровном дыхании, исполненном чистоты и покоя. Здесь мы можем уже говорить не просто о человеческих вкусах и пристрастиях писателя, но о его эстетических представлениях о прекрасном и безобразном, и более того, о его взглядах на смысл миротворения – Пусть картинами насилия и хаоса восхищаются нетрезвые души, пусть одержимо вопят, захлебывая собственным энтузиазмом, его на этой пени не проведешь. Вот когда природа перебесится, когда все в ней отстоится, отцедится, тогда-то он и выйдет полюбоваться образом истинной красоты. В сайенс это 24 мили от Кеймтауна, паллада снова долго чинилась. Заменяли гнилые части обшивки, проконопачивали весь корпус снаружи и внутри. Ремонтные работы растянулись на месяц. Группа офицеров, который присоединился и гончаров, получила возможность проникнуть вглубь африканского континента. Из Кейптауна ехали в экипаже дорогой, недавно построенной в горах черными невольниками. Один из спутников Гончарова фотографировал представителей местных племен для этнографического альбома. Другие собирали редкие минералы, образцы фауны и флоры. Иван Александрович посетил три тюрьмы, где содержали пленных кафров, готантотов, бушменов, а также встречался с пленным кафрским вождем Сыоло. Несмотря на аккуратную европейскую наружность маленьких попутных городков и селений с их отелями, магазинами и аптеками, чувствовалось, за этим благополучием таится трагедия. Колонизаторы, среди них и здесь активнее всех вели себя англичане, успеха пока что добиваются лишь с помощью оружия. За месяц пребывания в Африке Гончаров изучил целую библиотечку книг, посвященных прошлому краю. Эти сведения он потом использует в историческом очерке Капской колонии. Говоря о многовековой войне между белыми и местными племенами, путешественник приходит к выводу достаточно скептическому. «Этому долго не будет конца. Силы с ними ничего не сделаешь. Они подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, А комфортом. История показала, что они все же не подчинились. Уже третья остановка Паллады за пределами Европы после Мадеры заходили на острова Зеленого мыса. А настоящей первозданной жизни путешественники, в общем-то, еще и не видели. Да и увидит ли впереди, если везде, где бы ни высаживались, хозяйничает все тот же, будто прессом отштампованный. «Европеец в черном фраке». «Путешествия утратили чудесный характер», — записывает Гончаров. «Все подходит под какой-то прозаический уровень». В письмах, которые он шлет в Петербург, иногда сквозят разочарование и усталость. Однообразие морских пейзажей как-то подтачивает представление о реальности преодолеваемого пространства». Казалось бы, совсем недавно покинуты скалистые берега Африки, а вот уже впереди острова Индонезийского архипелага. Вообще, все путешествие до странности похоже на сон. Не верится мне что-то в эти океаны, в эту Яву, Суматру. Не верится, потому что переходы морские как-то незаметны. Стихия сна из субъективного авторского ощущения разрастается на страницах фрегата Паллады в многосложный, чрезвычайно емкий образ. Ходовую для тех времен метафору «дремлющий восток» Гончаров обыгрывает на десятки ладов. Небо сонное, море спящее, земля дремлющая. И люди, конечно же, спят, дремлют и пребывают в каком-то забытии. Индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок. Малаец лежит на циновке. Даже часовые с ружьями ползают, как сонные мухи. Азия словно некая на тысячи миль распростершаяся обломовка. Но если присмотреться, это у него вовсе не сатирический образ. «Сонное царство Востока» постепенно проявляется в книге как своеобразная форма самосохранения, пассивного противостояния и народному напору. После основательного шторма в Индийском океане старая палада оказалась в аварийном состоянии. С первой же большой стоянки Путятин шлет в Петербург офицера с просьбой снарядить новый фрегат, на котором можно было бы завершить экспедицию. Скрывая от своих друзей истинное положение дел, Гончаров в одном из писем все же вынужден полушутя признаться, что корабль течет, как решето. Между тем мы идем в самые сомнительные, малоизвестные и ураганистые моря. Теперь стоянки по необходимости становятся чаще. Анжер, Сингапур, Гонконг. Душную тропическую весну сменяет еще более душное лето. Малайцы, индусы, китайцы, армянские купцы. На стоянках фрегат с утра до ночи облеплен лодками мелких торговцев. Его каюты завалены грудами ананасов и кокосовых орехов, бананов и плодов манго, похожих на крупную желтоватую сливу. В Сингапуре Гончаров впервые увидел, как в отеле англичане и американцы, садясь в кресло, кладут ноги на стол. Здесь же, в порту... Русские осматривали устройство китайской джонки. В городе на вопрос «Имеются ли тут слоны?» Кули ответил, что есть всего один, но посмотреть его нельзя, потому что он работает на сахарном заводе. В китайском квартале заходили в грязные лавочки, над которыми торчала надпись по-английски, свидетельствующая о дозволенной продаже опиума. Посетили буддийскую кумирню и капище индусов проезжали мимо европейских дач и вилл с архитектурой почти такой же, как в Лондоне или Кейптауне. Вот оказывается, какова современная экзотика. Она не в дикой нетронутости природной жизни отдаленных народов, а в насильственном и чаще всего безвкусном смешении местного и привозного стилей. И чем дальше от запада к востоку, тем это смешение резче бросается в глаза». Европеец все агрессивнее навязывает аборигену свою просветительскую программу. Податливый абориген в чем-то как будто подчиняется, но по улице мимо высокомерного европейца он проплывает все той же лениво-величественной, поистине царственной походкой, какой ходят здесь люди от сотворения света. А те, что сюда, по замечанию Гончарова, стеклись с разных концов мира для стяжаний, надолго не задерживаются. Быстро утомляет их заданный самим себе темп. Жадность к восточной роскоши. Но на смену летят другие. Переборет ли Запад, устоит ли Восток? Волны цивилизации одна за другой катят от своего европейского полюса и рано или поздно должны докатить до самых отдаленных земель и народов. Вот ведь и паллада не просто так, не ради прогулки, Столько уже месяцев скрипит через моря и океаны в надежде добраться до Японии. До три десятого царства, как в шутку называет Гончаров, цель миссии. Миссия эта вряд ли будет простой. Сколько раз пытались европейцы распечатать Японию, втянуть ее в торговые связи с остальным миром. А ничего путного из этих намерений не выходило. Подозрительные островитяне не желают ни с кем знаться. Даже от ближайших соседей, китайцев, держатся особняком. А Россия для них и вовсе не бывальщина. Но Япония на русском Востоке – сосед серьезный. И нехорошо, если сроки будут упущены и сосед этот сделается враждебным. На борту Палады известно, что американцы уже предпринимают попытку завязать торговые отношения с островитянами. По направлению к Японии, под всеми парусами – а может быть на всех парах, движется эскадра командора Перри. У адмирала Путятина полномочия сложные, и дипломата, и торгового эмиссара. Кто успеет первым, кто поведет себя умней, тот приобретет в японцах, если не союзника, то хотя бы толкового партнера. Политика не любит пустых, незанятых мест, белых пятен, половинчатых ситуаций. России нужно постоянно заботиться о своих азиатских соседях, особенно сейчас, когда английские щупальца простерлись по всему Востоку. К тому же с каждым днем на борт Палады поступают все более тревожные сведения о политической ситуации в Европе. До предела обострились отношения России с Турцией. Даже не читая британских газет, По одному лишь поведению здешних англичан видно, чью сторону в русско-турецком конфликте займет царица Мария. Сообщение о разрыве дипломатических отношений с Великобританией и о начале войны можно ожидать в любой день. И тогда вряд ли удастся избежать столкновения сильной английской эскадрой, рассредоточенной в китайских портах. Еще и поэтому нужно изо всех сил спешить к берегам Японии. Во время стоянки у островов Банин Сима, к фрегату присоединились три русских военных корабля, поджидавших паладу в водах Тихого океана. Транспорт, князь Меньшиков, Корвет оливуца и Шхуна Восток. Через пять суток после того, как покинули Банин Сима, маленькая русская эскадра вошла в бухту Нагасаки. 30 государство каким оно предстало сейчас перед Гончаровым, и правда было погружено в атмосферу, если не сказки, то какого-то старинного театрального действа. Здесь впервые за все десять месяцев плавания он не увидел той эклектической экзотики, которая сначала озадачивала, а потом и раздражала его по мере продвижения на восток. В Японии местный колорит сохранялся в чистейшем виде – Ни в одежде обитателей Нагасаки, ни в архитектуре их, жилищ, ни в характере возделывания земли, ни даже в безделушках, ни в чем не было и намека на подражание европейским образцам. Поведением японских чиновников, которые по поручению здешнего губернатора каждый почти день навещали фрегат для выработки условий будущих переговоров, можно было любоваться как оперным или балетным представлением. Церемониально-ритуальная сторона их поведения озадачивала тонкостью и обилием мимических и интонационных приемов. Японцы, с первых же дней стало ясно, тянут резину. Только на составление церемониала встречи Нагасакского губернатора с русским посланником потрачен был целый месяц. На Паладе не знали еще, что в это время японское правительство, напуганное военной угрозой командора Перри, уже склонялось к тому, чтобы заключать торговый договор со штатами. Еще два месяца ушло на сношение губернаторских посланников с верховными властями в Эдо. Известие, привезенное из столицы, не содержало ничего определенного. Четверо полномочных едут в Нагасаки на свидание и переговоры с адмиралом. Но какие у них полномочия? Уже едут или только собираются? Похоже, было по всему, что время потеряно зря. В письмах, дневниках, а позднее фрегате Палада Гончаров часто не скрывает возмущения этой тактикой проволочек и лавирования, но по-человечески ему понятны трудности, переживаемые хозяевами острова. Иностранцы постучались в их заветные ворота с двух сторон – Пришел и их черед практически решать вопрос – пускать или не пускать европейцев. А это все равно для японцев, что быть или не быть. Пустить – гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать – но их и теперь четыре судна, а, пожалуй, придет и десять, и все с длинными пушками».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 По установившейся уже привычке подмечать поведение в быту чужедемцев черты, сходные с тем, что видел с самого детства у себя в России, Гончаров и тут, на улицах и в домах Нагасаки, то и дело обнаруживает занятные соответствия. Обилие слуг и вообще всякой дворни, расположившейся у ног знатного феодала, поражает его сходством с привычками старых русских бар и барынь. Глядя на японца, задрапировавшего волнами материи свое ленивое тело, он невольно вспоминает об обломове и его просторном восточном халате. Но особенно запомнился один из высокопоставленных японских чиновников. «Мы так и впились в него глазами. Старик очаровал нас первого раза. Такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы. В глазах...» и голосе во всех чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта, плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто не увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушке. Переговоры продвигались черепашьим ходом, а между тем международная обстановка заставляла русскую сторону быть начеку. Не дожидаясь прибытия полномочных из ЭДО, Путятин в ноябре 1853 года увел эскадру с Нагасакского рейда в направлении Шанхая. Незадолго до отплытия Гончаров пишет Майковым, «Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда, или в Ситх, или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не отдадутся, и если нужно, то будут биться». «Слышь, до последней капли крови!»